Глава 9. Ночь в министерстве. Они шли бесшумно друг за другом, и в доме их никто не услышал. Этот участок берега когда-то, вероятно, был частью больших охотничьих угодий, а в домике жил один из сторожей. За участком давно никто не ухаживал, то, что осталось от огорода, окружал старый местами повалившийся забор. Сквозь освещенное окно были видны потолочные балки, беленые известью стены, стол и за ним двое мужчин, игравших в карты. жан взглянул на мигра, словно спрашивая, что делать дальше. «Стой здесь», — шепнул комиссар. Сам же он шагнул к двери. Она была заперта, и он постучал. «Кто там?» — раздался голос из комнаты. «Открывай, Бенуа». Сначала все было тихо, потом раздались шаги. Сквозь окно Жанвье видел, как бывший полицейский, постояв в нерешительности у стола и, видимо, не зная, как поступить, в конце концов вытолкал компаньона в другую комнату. «Кто там?» — повторил Бенуа, подойдя к двери. Мигре. За дверью снова воцарилось молчание. Потом послышался ляск засова, и дверь открылась. Бенуа со шалелым видом уставился на мигре. «Что вам от меня надо?» «Хочу с тобой немного поболтать». Заходи, Жанвье! Карты так и остались лежать на столе. Ты один? Бенуа медлил с ответом, видимо подозревая, что Жанвье наблюдал за ним в окно. Может, ты пасьянс раскладывал? Жанвье указал на дверь. Второй там, патрон. Догадываюсь, давай за ним. Сбежать Пикмаль не мог. На его беду соседняя комната выходила в глухой чулан. Что вы от меня хотите? У вас есть ордер? — хорохорился Бенуа, пытаясь вновь обрести хладнокровие. — Ордера нет. — В таком случае... — В таком случае... — Никакого случая. — Сядь! — И вы тоже, Пикмаль. — Терпеть не могу беседовать с теми, кто стоит столбом. Мигра перебрал карту на столе. — Хотел научить его играть в белот вдвоем? Скорее всего, так и было. Пикмаль относился к тому типу людей, которые в жизни не прикасались к картам. — Ты сядешь, наконец, Бенуа? «Мне нечего сказать». «Ладно, в таком случае говорить буду я». На столе стояла бутылка вина и всего один стакан. Пикмаль не играл в карты, не пил и не курил. Интересно, была ли у него хоть одна женщина? Видимо, нет. Он отчаянно и испуганно таращился на мигре, как загнанный в угол зверь. «Ты давно работаешь на маскулена? В этой обстановке Бенуа выглядел не так скверно, как в Париже. Здесь он был на своей территории. В сущности, он так и остался крестьянином, который, наверное, у себя в деревне был хвостуном-пустозвоном, а потом совершил крупную ошибку, уехав в Париж искать счастье. Все его хитрости и уловки мелкого мошенника так и остались хитростями ловкого ярмарочного барыги. Для храбрости он налил себе вина и с иронической ухмылкой поинтересовался. «Не желаете?» «Спасибо». «Маскулены нужны такие, как ты. Хотя бы просто для проверки доносов, которые он получает отовсюду». «Да что вы! Ну-ну, валяйте дальше!» Когда он получил письмо от Пикмаля, то быстро смекнул, что подвернулся редчайший случай за всю его карьеру, и теперь, если удачно разыграть эту карту, у него появится возможность взять за горло солидную часть политических воротил. «А это еще неизвестно. Мне». «Известно». Мегре садиться не стал, а расхаживал от двери до камина и обратно, зажав в зубах трубку и заложив руки за спину. Время от времени он останавливался то возле Пикмаля, то возле Бинуа. а Жан-Вье сидел на углу стола и внимательно слушал. «Больше всего меня озадачил тот факт, что, повидавшись с Пикмалем и имея все возможности завладеть отчетом Калама, Он отправил Пикмаля с этим отчетом к министру гражданского строительства. Бинуа самоуверенно ухмыльнулся. «Я все понял, когда увидел у мускулена фотокопировальный аппарат. Хочешь, выстроим события хронологически, Бенуа? Если я скажу что-то не так, ты меня остановишь». Маскулен получает письмо Пикмаля. Будучи человеком осторожным, он вызывает тебя и велит за ним проследить. «Ты понимаешь, что дело серьезное». И он действительно хочет завладеть отчетом Калам. И тут ты говоришь Маскулену, что у тебя в Министерстве гражданского строительства есть один человечек, заведующий канцелярии. Где ты с ним познакомился? Это вас не касается. Да это и не важно. Он дожидается у меня в кабинете, и мы сразу выясним все детали. Флюри – человек бедный, ему все время нужны деньги. Но у него есть одно преимущество – он вхож в общество куда таких же полизов, как ты, даже на порог не пустят. Он наверняка не раз предоставлял тебе сведения о своих приятелях. Не бесплатно, конечно. Ну-ну, валяйте дальше. А теперь постарайся понять. Получив от Пикмаля отчет, мускулен практически обязан дать ему ход и тем самым вызвать скандал. Пикмаль человек по-своему честный, он фанатик, и заставить его замолчать можно только убив. Если бы Маскулен отнес отчет Каламу в парламент, он, несомненно, на какое-то время стал бы значительной персоной. Но ему гораздо интереснее оставить отчет при себе и держать на коротком поводке тех, кого он компрометирует. Мне пришлось крепко подумать, чтобы влезть в его шкуру. Я не так порочен, как он, и это было довольно трудно. Итак, Пикмаль отправляется к мадам Калам, у которой, как он знает, имеется копия отчета И он эту копию когда-то видел. Он кладет копию в портфель и спешит к мускулену на улицу Де Антен. Раз Пикмаль там, то следить за ним нет необходимости. Ты и так знаешь, как будут развиваться события. И ты мчишься в Министерство гражданского строительства, где флюри прячет тебя у себя в кабинете. Под каким-нибудь предлогом мускулен задерживает Пикмаля, а его нежнейший секретарь тем временем снимает фотокопию с отчета. Теперь маскулен, как и подобает честному человеку, немедленно посылает своего посетителя отнести документ кому положено, то есть министру гражданского строительства. Я правильно излагаю?» Пикмаль пристально смотрел на Мигра, погрузившись в свои мысли, и на лице его отражалось сильнейшее волнение. «Когда Пикмаль принес отчет, ты сидел в кабинете Флюри. Тебе осталось только узнать, откуда и каким образом его легче всего выкрасть. Итак, благодаря усилиям, так сказать, честнейшего мускулена, отчет Калама был готов появиться перед читающей публикой. Но благодаря твоим усилиям, Бенуа, Агюст Пуан, якобы замешанный в этом деле министр, не смог представить документ в парламенте. И вот каков был бы результат. Во всей этой истории присутствует один благородный герой – Маскулен. Но присутствует и негодяй, которого обвинили в том, что он уничтожил документ, чтобы сохранить свое реноме и реноме своих скомпрометированных коллег. Это Агюст Пуан, имевший неосторожность быть честным человеком и не подать руки тому, кто себя заморал. Недурно задумано, а? биноа налил себе еще вина и медленно выпил, не сводя с мигре оценивающего взгляда. Видимо, он прикидывал, как в «Белоте», какую карту дальше выгоднее будет разыграть. «Собственно, это почти все. Флюри сообщил тебе, что его патрон отвез отчет Каламы на бульвар Пастера. Ночью туда залезть-то не решился из-за консьержки, зато утром ловко воспользовался тем, что она ненадолго вышла за покупками. Маскулен сжег отчет. Меня это не касается. Сжег или нет, значения не имеет. Ведь у него есть фотокопировальная машина». Этого хватит, чтобы держать в страхе определенный круг людей. Здесь Мигре допустил ошибку и сразу это понял. Не надо было подчеркивать всесилие маскулена. Но даже если и так, повел бы себя Бинуа по-другому. Маловероятно. Но шанс выкрутиться у него появился. Как и следовало ожидать, бомба взорвалась. Поисками документа по разным причинам занялись разные люди. И в том числе некто Табар который первым вспомнил о роли Калама и намекнул об этом в своей газете. А ты знаком с этим пройдохой Табаром, а? Этому нужен был отчет не ради власти, а ради звонкой и монеты. Наверное, Лаба, который работает на него, терся возле дома мадам Калам. Видел ли он, как оттуда выходил Пикмаль? Не знаю. И, возможно, никто и никогда не узнает. Но это тоже значение не имеет. Во всяком случае, Лаба... Послал одного из своих людей сначала к вдове Калама, а потом к секретарше-министра. Все вы, мягко говоря, напоминаете мне копашащихся в корзине крабов. Были, однако, и такие, кто пытался докопаться до истины официальным путем. Тут он намекнул на команду с улицы Сосе. Вполне естественно, что премьер-министр, которого предупредили, поручил службам Сюрте провести негласное расследование. В общем сложилась довольно забавная ситуация три различные группы охотились за одним документом причем каждая преследовала свою цель слабым звеном был пикмаль поскольку никто не знал не заговорит ли он если на него нажмут в ходе допроса кто придумал вывести его сюда ты или маскулен не хочешь отвечать ну и ладно это ничего не меняет в любом случае его на какое то время надо было вывести из игры Я не знаю, что ты ему наговорил и чем его взял. Ты ведь заметил, что я его ни о чем не спрашиваю. Заговорит сам, когда захочет. То есть, когда поймет, что оказался игрушкой в руках двух мерзавцев. Одного крупного, другого мелкого. Пикмаль вздрогнул, но ничего не сказал. У меня все. Мы находимся вне пределов департамента сены, как ты мне наверняка не применишь напомнить. И я действую по своей инициативе. Он немного помолчал и бросил. «Надень на него наручники, Жанвие. Бенуа поначалу сопротивлялся, благо он был вдвое сильнее Жанвие, но потом, поразмыслив, протянул руки и сдав какое-то неопределенное кудахтанье. «Вам обоим это дорого обойдется. Учтите, я ничего не сказал». «Ни слова это верно. Вам, Пикмаль, лучше поехать с нами. Вы человек свободный, но, как я полагаю, вряд ли захотите остаться здесь в одиночестве». Когда они вышли, Мигра обошел все и выключил свет. «Ключ у тебя есть?» – спросил он. «Надо запереть дверь. Пройдет еще много времени, прежде чем ты приедешь порыбачить». Все молча забрались в автомобиль и молча пустились в путь. На набережной Арфевр они обнаружили флюри, все так же хмуро сидящего на стуле. Увидев бывшего инспектора с улицы Сосе, он вздрогнул «Нет нужды вас друг другу представлять», – проворчал Мигра. Была уже почти полночь, половина двенадцатого. Все кабинеты сыскной полиции были пусты, только в двух горел свет. «Набери-ка министерство». Лапуэнт набрал. «Соединяю вас с комиссаром Мигра. «Прошу прощения, что беспокою вас, господин министр. Вы еще не спите?» «Ах, вы сидите с женой и дочерью». «Да, есть новости. Много новостей». Завтра в палате депутатов вы сможете назвать имя человека, который обокрал вас на бульваре Пастера и похитил отчет Калама. Нет, не сейчас. Может быть, через час, через два. Ну, если вы предпочтете дождаться, но я не гарантирую, что это не продлится до утра. Это продлилось три часа. Привычная работа для Мигра и его людей. Все трое довольно долго пробыли в кабинете комиссара, и он говорил, останавливаясь то напротив одного, то напротив другого. Как хотите, ребята, я никуда не тороплюсь. Возьми одного, Жанвье, но хоть вот этого. Он указал на Пикмаля, который так и не раскрыл рта. А ты, Лапуэнт, займись флюри. В каждом кабинете теперь оказалось два человека. Один задавал вопросы, другой пытался молчать. Все решали терпение и выносливость. То и дело, то Лапуэнт, то Жанвье выходили в коридор и делали знак комиссару, который к ним присоединялся. Разговаривали они очень тихо. «У меня есть как минимум три свидетеля, которые подтвердят мою версию», заявил Мигра, обращаясь к Бенуа. «И одна из свидетельниц, что немаловажно, живет на бульваре Пастера. Она видела, как ты входил в квартиру Пуана. Ну что, будешь и дальше молчать?» И тут Бенуа произнес фразу, которая выдала его с головой. «А что бы вы делали на моем месте?» «Будь я таким же подонком, как ты, я бы уже давно раскололся». «Нет!» почему сами знаете пойти против маскулен бинва прекрасно знал что тот всегда выйдет сухим из воды а вот что станет сообщником одному богу известно не забывайте что отчет у него и что с того да ничего об отчете я ничего не скажу мне предъявит только кражу из квартиры на бульваре пастера сколько мне дадут года два а пикмаль пошел со мной по своей воле и я ему ничем не угрожал значит я его не похищал Мигра понял, что больше ему из Бенуа ничего не вытянуть. «Ты признаешь, что забрался в квартиру Пуана?» «Только в случае, если у меня не будет другого выхода. Это все!» Спустя несколько минут другой выход ему перекрыли. Флюри раскололся, и Лапуэнт пришел сообщить об этом шефу. «Он не знаком с Маскуленом и до сегодняшнего вечера не знал, на кого работает Бенуа. Он не мог ему отказать, потому что когда-то был замешан в его темные дела. Ты убедил его подписать показания?» Сейчас этим занимаюсь. Если Пикмали был идеалистом, то идеалистом никудышным. Он упорно продолжал молчать. Может, рассчитывал что-то получить от мускулена? В половине четвертого утра Мигре, оставив всех троих на попечение Жанвие и Лепоента, велел отвести себя на бульвар Сен-Жермен, где на третьем этаже все еще горел свет. Пуан распорядился немедленно проводить его в свою квартиру. Мигре застал все семейство в той самой гостиной, где его когда-то уже принимали. Пуан, его жена и дочка смотрели на него усталыми глазами, в которых все еще не отваживалось блеснуть надежда. «Документ у вас?» «Нет, но человек, который выкрал его с бульвара Пастер, сидит у меня в кабинете и во всем сознался». «Кто это?» «Один уволенный со службы полицейский, который работает то на одного, то на другого». «И на кого он работал на этот раз?» Но маскулена. Но тогда начал Пуан, и лицо его помрачнело. Маскулен ничего не скажет. Удовольствуется тем, что когда его припрут к стенке, нажмет на скомпрометированных людей, а Бенуа позволит засадить в тюрьму. Что же до Флюри? Флюри? Мигра кивнул. Он ничтожество. Оказался в такой ситуации, что не смог отказать. — Я же тебе говорила, — вмешалась мадам Пуан. — Знаю но я не поверю ты не создан быть политиком когда все это кончится я надеюсь что ты самое главное сказал Мигра, было установить что вы не уничтожили отчет калама и что у вас его украли как вы и утверждали с самого начала и в это поверят бино осознается а он скажет кто его нанял нет и флюри тоже флюри ничего не знал так что пуан почувствовал как с него сваливается тяжелый груз но никакой радости при этом не испытал. Мигра, конечно, спас его репутацию, и, тем не менее, министр проиграл. Даже если в последний момент, что было совершенно невероятно, Бенуаза говорит, все равно по-настоящему эту партию выиграл маскулен. И он настолько хорошо это знал, что еще задолго до окончания следствия намеренно показал комиссару фотокопировальный аппарат. Это было предостережение, и означало оно что-то вроде «совет», «Заинтересованным лицам». Все, кто хоть как-то боялся опубликования отчета, Артур Нику, сидевший в Брюсселе, политические деятели всех рангов, отныне знали, что мускулену достаточно пальцем пошевелить, чтобы они были обесчещены, а их карьера рухнула. В гостиной наступила долгая тишина. Особой гордости Мигра не испытывал. Через несколько месяцев, когда все уляжется и забудется, «Я подам в отставку», «И уеду обратно в Ларош-Сюльон», — тихо сказал Пуан, разглядывая ковер. «Обещаешь?» — воскликнула мадам Пуан. «Клянусь». Она действительно обрадовалась от всей души, без всякой задней мысли, ведь для нее ее муж был дороже всего на свете. «Можно я позвоню Алену? спросила Анн-Мари. «Так поздно?» «Думаешь, дело не стоит того, чтобы его разбудить?» Но «Ну, если ты так считаешь...» Она, наверное, еще до конца не поняла, что все позади. «Выпейте что-нибудь?» Почти робко спросил пуан комиссар. Их взгляды встретились. И опять у Мигре возникло ощущение, что перед ним человек, похожий на него, как брат. У обоих был тяжелый грустный взгляд, у обоих одинаково опущенный плечи. Стакан вина был только поводом, чтобы сесть друг против друга и посидеть минутку. анна Мари говорила по телефону. «Да, все кончилось. Пока нельзя об этом говорить». «Пусть папа сам преподнесет им этот сюрприз с трибуны!» Что могли сказать друг другу эти двое? «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье, господин министр!» Мадам Пуан вышла из комнаты. ан мария тут же последовала за ней. «Пойду-ка я спать!» — пробормотал Мегре, вставая. «А вам это необходимо еще больше, чем мне!» Пуан как-то неловко протянул комиссару руку, словно это был не жест обычной вежливости, а выражение чувства, которого он почему-то стыдился. — Спасибо, Мигра. Я сделал все, что смог. — Знаю. Они двинулись к двери. — А я ведь тоже отказался пожать ему руку, — сказал Мигра и уже на пороге, повернувшись спиной к хозяину, тихо добавил. — И все-таки он когда-нибудь сломает себе шею.